Глава 4. Долг перед стаей. Новый клуб оказался еще просторнее и красивее прежнего уничтоженного колебателем земли. Танцпол был гораздо больше, все сверкало и переливалось в лучах стробоскопов. Гремела музыка, в зале танцевало несколько десятков человек. Оборотни отражались в зеркальных стенах клуба, и от этого казалось, что посетителей больше в несколько раз. На танцполе Никита увидел Тессу и Клыка. Они танцевали с другими членами стаи. Странно было видеть Тессу без бойца, ведь в последнее время они почти не расставались. В клуб людей не допускали, значит, боец ждет сейчас любимую где-то неподалеку. Тесса заметила Никиту, улыбнулась и помахала ему рукой. И вдруг потрясенно застыла. Никита настороженно огляделся. Они шагали через центр зала, и все танцующие расступались перед ними, глядя куда-то за спину Легастаева. Богодиров старший повернулся и удивленно охнул. Коготь изумленно присвистнул. Никита сначала не понял, что их так удивило. А потом вдруг увидел. Они отражались в зеркалах: Никита, Артур Богодиров и коготь. Но вместо Легастаева по танцполу шагала гигантская пантера. Красивый черный зверь с горящими желтыми глазами грациозно двигался среди танцующих. Никита взглянул на блестящий пол. В бликах разноцветного света на плитках у него под ногами двигалась тень пантеры, а не человека. Это завораживало и пугало одновременно. Они пересекли зал и поднялись на второй этаж. Толпа танцующих сомкнулась далеко не сразу. Все смотрели им вслед, тихо переговариваясь. Тесса отправилась за Никитой. Едва дверь большого зала закрылась, звуки музыки тут же стали звучать гораздо тише. Легастаев оказался в просторном круглом помещении, где обычно проводился совет парда. Перед ним полукругом стояли несколько кресел с высокими спинками. Прямо напротив вздымался настоящий трон, покрытый косматыми звериными шкурами. На нем восседала Иоланда которая слушала нынешнего вожака парда Брамина. Неподалеку сидели два древних старика и старуха в длинном черном платье, казалось им уже больше ста лет. Артур, коготь и Тесса почтительно склонили головы перед старейшинами. Никита решил последовать их примеру. Наследник, удивленно проговорила его не дав Брамину договорить. Вожак стаи недовольно зыркнул в сторону вошедших. Длинные темные волосы женщины свободно падали по плечам, почти сливаясь с черной накидкой, отороченной мягким мехом. Прошу прощения за наше внезапное вторжение, слегка склонил голову богадиров. Но дело не терпит отлагательств. Наследнику снова нужна помощь, криво усмехнулся брамин. Я ничуть не удивлен». Вообще-то нет, ответил Никита. Меня попросили приехать сюда, хотя мне давно полагается спать. Что случилось? насупился брамин. Говорите, велел один из старцев. Как вы знаете, это наследник, Никита Легастаев, кивнул адвокат Богодиров на оробевшего парня. А это наши старейшины, Скайд Ламары Дрина, представил он стариков. Никита молча кивнул. Он уже видел их раньше, но никак не мог вспомнить причудливые имена. Они же, похоже, отлично его помнили. "Все мы знаем, что про родителей Ларьон уже совсем близко. Он уже вселялся в это тело", проговорил Богодиров, указывая на Никиту. Легастаевзябко передернул плечами. "О нем говорили словно о какой-то безжизненной оболочке. В ночь, когда погибла Ингештерн, — продолжал адвокат Этот парень, чтобы восполнить свои силы, напал на девушку. Роковое стечение обстоятельств, та просто подвернулась ему под руку. И теперь, в сиянии полной луны, с ней происходит нечто странное. Что именно? спросила Дрина. Мне кажется, она превращается. В зале повисла мертвая тишина. Тихо спросил брамин. Казалось, новость удивила его сильнее, чем всех остальных. "Ты в этом уверен, Артур?" вскинул мохнатые брови Скальд. "На сто процентов. Все симптомы те же, что и у наших детей в момент первой трансформации: сильный жар, судороги, у нее на теле несколько старых ран, и из них лезет шерсть пантеры". Но Такого не случалось уже пару веков. скинулся Саламар. Заражение через укус? «Про родительный правда близко, холодно произнесла Йоланда. Значит, совсем скоро он предстанет перед нами воочию. Это очень хорошие новости. Но что будет со мной? спросил Никита. Ты обретешь силу, равной которой не было на земле уже двести лет. Станешь сильнейшим альфой и возглавишь наш парт. Оборотни вернут себе былое могущество, с поддержкой возродившегося альфы, мы сможем пополнить наши ряды новыми членами стаи, тем же способом, что и с этой девчонкой. Но что станет со мной? настойчиво повторил Никита ты просто исчезнешь, хмуро ответил ему Брамин. Твое тело полностью займет Иларион, а ты, может, и останешься некой частичкой в его разуме. А может и нет. Это очень спорный вопрос. Но я не хочу этого, горячо возразил Никита. "Станет те кто-то спрашивать", мрачно усмехнулся вожак стаи. Никита в ужасе взглянул на Иоланду. Ее бледное лицо абсолютно ничего не выражала. Как же так? Вы не говорили этого раньше? «Все давно предопределено, наследник, произнесла женщина. Поэтому мы оберегали тебя столько времени. Вернее, твое тело, которое скоро станет новым сосудом для основателя парда. Тебе не избежать того, что предназначено. Пророчество, произнесенное двести лет назад, исполнится в любом случае. И нет никакой возможности этого избежать. Избежать, прошептал старейшина Ламар. Мы ждали этого два века. Думаешь, мы позволим тебе вмешиваться в ход событий? Нет, мальчик. все случится именно так, как предопределено. Но это мы еще посмотрим, воскликнул Никита развернулся и быстро выбежал из зала. Он в несколько прыжков преодолел лестницу, пересек танцпол и пулей вылетел на улицу. Его сердце бешено колотилось в груди. Как же так? Он вовсе не хотел этого. Он не желал исчезать, это несправедливо. Где-то в его голове звучал ехидный смех колдуна Иллариона. Он снова проник в его разум и скоро займет его полностью. Никита кинулся прочь от клуба, едва сдерживая слезы и гнев, рвущийся наружу. Это его тело, его жизнь, друзья, родители, школа, его будущее. Он не собирался лишаться всего этого из-за какого-то древнего пророчества давно сгинувшей ведьмы. Он личность, а не сосуд для злодея возрождения, которого все ждут с таким страхом и трепетом. Когда наследник выбежал из зала, плюнув на все приличия и условности, старейшины молча переглянулись. Эоланда мрачно взглянула на притихшую Тессу. "Он сопротивляется", тихо произнесла она. "Но этого и следовало ожидать. Придется принять меры, когда это станет необходимостью, и ты обязана нам помочь. Что именно я должна сделать?" Забеспокоилась девушка. Возможно, тебе придется привести его к нам, когда в этом возникнет необходимость. Сомневаюсь, что он явится сюда добровольно. Но я не хочу делать этого, испугалась Тесса. Старейшины ехидно рассмеялись. Коготь слегка побледнел, а его отец вдруг стал мрачнее тучи. Вожак стаи отошел к большому окну и скрестил руки на мощной груди. Нам часто приходится совершать поступки, которые нам противны, произнесла Йоланда. Но такова жизнь, и ничего с этим не сделаешь. Мне нравится Никита, и я не собираюсь заманивать его в вашу ловушку, запротестовала Тесса. Нравится? Прямо скажем, я удивлена. Понимаю, он довольно привлекателен, но я с самого начала предупреждала тебя, чтобы ты не привязывалась к нему слишком сильно. Объясняла, что тебе не понравится то, что с ним случится впоследствии. Ты не восприняла мои слова всерьез и сблизилась с ним. Ты даже влюбилась в него, глупая девчонка. Но он не обращает на тебя внимания, так с чего тебе его жалеть? Я не жалею. Просто он мне нравится, как друг, как человек, и я не хочу его губить. Пустые отговорки отмахнулась Оланда. У каждого из нас есть свой долг перед стаей, а долги нужно отдавать. Оборотни ждут воплощения альфы ни один век, вставила старейшина Дрина. Все свершится, хочешь ты того или нет. Но если ты откажешься, если пойдешь против парда, тихо произнесла Иоланда, пронзая Тессу пристальным взглядом. Я не посмотрю на то, что ты дочь прежнего вожака. В ее голосе прозвучала неприкрытая угроза. Коготь с отцом взволнованно переглянулись. Тесса не стала больше возражать, лишь опустила голову в знак покорности. Татьяна Пожарская ждала Никиту во дворе его дома. Машина стояла неподалеку от подъезда. Девушка сидела за рулем, читая что-то с экрана мобильника. Никита вытащил из кармана джинсов телефон и посмотрел время. Два часа ночи. Похоже, поспать ему сегодня вообще не удастся. Что с тобой? забеспокоилась девушка едва он приблизился к машине. На тебе лица нет. Что-то с Наташкой? Нет, я ее больше не видел. Но Богодиров пообещал, что с ней все будет в порядке, значит, беспокоиться не о чем. Почему тогда ты так выглядишь? Мне только что сообщили, что совсем скоро я получу свое наследие, будь оно неладно, что Илларион Черноруков уже вот-вот вселится в меня. И тогда я навсегда исчезну, став вместилищем монстра. Ой, правда? Растерялась Татьяна. Я Я даже не знаю, что сказать. Нужно срочно что-то сделать. Я не хочу потерять еще и тебя, как потеряла Антона. Я просто так не сдамся, обещаю, заверил ее Никита. У меня еще слишком много неоконченных дел: найти Василевского, разобраться с проклятым Штерном и его помощниками, и с Давыдовой. Кстати, вы ее так и не арестовали? Мы обыскали ее квартиру, но Яна там уже несколько дней не появлялась. Нет ни денег, ни документов. Пропала одежда. Она где-то скрывается. Нужно найти ее. Она уже пыталась совершить убийство, а значит, попробует убить снова. Яна стала очень опасной, как и многие другие новоявленные метаморфы. Новые возможности ударяют ему в головы и толкают на необдуманные поступки. Я сам через это прошел. Но ты не пытался кого-то убить? Похоже, эти способности пробуждают в людях то, что они таят глубоко в душе. Темные желания, жажда власти все выходит наружу. Они думают, что стали всесильны и никто их не накажет. Расплата всегда приходит рано или поздно. Об этом я тоже знаю не понаслышке, тихо произнес Никита. Яну Давыдову нужно задержать для ее же блага, пока не стало слишком поздно. Мы искали ее отца, но он тоже как в воду канул. Но это не твоя забота, пусть этим занимается полиция. А почему ты здесь? Еще что-то стряслось? Я уже ничему не удивлюсь. Я позвонила Таисе, чтобы договориться о встрече, а она приглашает нас прямо сейчас. Хочет с тобой поговорить. И Если мы попросим ее о помощи, она сможет отыскать для нас Яну? Каким образом? С помощью своих способностей к домутургии. Ты ведь еще не хочешь спать? Я сейчас по-любому не усну, так что поехали, согласился Никита. Хоть и от своих мыслей, а то в голове творится черт знает что. Давай, тут же кивнула Татьяна. Она ждет нас у себя на набережной.